Глава 32. Напомни, почему мы идём к артефактору такой толпой, прошептала Элис, склонив голову к его плечу. Грегори хмыкнул, наблюдая, как она в очередной раз прожгла взглядом спины шагающих впереди под руку Ферда и Лоуфорд. Он и сам был не в восторге от подобной компании, но смысл в ней определённо был. А ты думаешь, что вредный дед-затворник станет с нами разговаривать без представителя закона? ответил вопросом на вопрос. «Между прочим, першельты уговорили ввязаться в это дело под предлогом помощи сыску». Кардина сфыркнула. «А Инни к закону и сыску каким боком интересно?» Грек усмехнулся и, прищурившись, тоже смерил идущих перед ними взглядом. «В данный момент, безусловно, левым», за что и получил ладонью по плечу. Мученически закатил глаза и заговорил уже серьёзно. «Инесса знает, где живёт старик Гутье, и вызвалась показать дорогу». Эль бросила на него скептический взгляд. «А адреса в этом городе отменили?» И объективно была права. Чёрт знает, зачем Ферд потащил с собой свою ненаглядную. Но если ему так больше нравится, его дело, о вкусах не спорят. Да пусть делает, что хочет уже за то, что выслушал их безумную идею, принял её всерьёз и немедленно согласился участвовать. Грегори не знал Гутье лично, но, судя по тому, что о нём говорили, без присутствия представителя власти на конструктивный разговор с этим стариканом можно даже не рассчитывать. «Тебе кто больше не нравится, он или она?» — прямо спросил Грег. Кардинос, сметнув в него убийственный взгляд, тут же отвернулась и задрала нос к небу. «Вот ещё!» — Грегори красноречиво молчал, и Эль перестала кривляться. «Оба!» — призналась тихо, теперь глядя себе исключительно под ноги. «Если бы можно было обойтись без них, было бы просто прекрасно». «Нельзя!» — напомнил Грег. И на сей раз в ответ Кардинос сограничилась лишь печальным вздохом. Наконец, они выбрались из лабиринта узких улочек на окраине, и Лауфорд уверенно указала на скромный домик, огороженный покосившимся, давно некрашенным штакетником. «Вот здесь и живёт господин Гутье!» Инесса даже вытянула руку, словно фокусник на ярмарке, который только что достал из своей шляпы жабу, и улыбалась тоже соответственно. И, судя по всему, не зря. Ассистент фокусницы, он же её новая жертва, то есть Ферд, подарил ей кивок и благодарную улыбку. Эль тихо фыркнула, наблюдая за этими брачными играми с перемаргиванием. грек сдерживая смех, тихонько толкнул её плечом. Ферджи, получив цель, решительно зашагал к калитке. Не менее решительно застучали по мостовой металлические набойки его сапог. Сапог в жару, М да А к тому времени, когда остальные его догнали, он уже вошёл во двор, в один широкий шаг взлетел на крыльцо и забарабанил кулаком в дверь. «Мой герой!» — в восхищении выдохнула Энесса, приложив ладони к груди. Эль прыснула и тут же натянула на лицо маску невозмутимости, стоило Лоуфорд перевести на неё недоуменный взгляд. А тем временем Ферд стучал и стучал, однако никто не спешил ему открывать. «Он там тоже не помер случайно?» пробормотал грек глядя на тщетные попытки начальника. Кардин исприщурилась, переходя на магическое зрение, покачала головой. Он там, подошёл к двери и прислушивается. Что и следовало доказать, без Ферда сюда можно было даже не соваться. Сыскарь же, поняв, что так просто ничего не добьётся, долбанул в и без того ходящую ходуном хлипкую дверь с такой силой, что с неё посыпалась на крыльцо краска и громко рявкнул. «Именем короля немедленно откройте!» Грегори перевёл говорящий взгляд на кардинас «Мол, я же говорил!» Она скорчила гримасу, без слов признавая. «Ладно, ладно, ты был прав». А властная «именем короля» и правда подействовала. Какой-то миг, чтобы до владельца домика в полной мере дошло, что тот, кто пришёл по его душу, не шутит с обратной стороны двери стукнула щеколда. Однако и старик оказался не так-то прост. Появившийся на пороге сгорбленный пожилой мужчина, в явно повидавшим жизнь, выцвевшим, как и его хозяин, балахони белого мага, и в шапке-колпаке, из-под которой торчали давно не седые патлы, не спешил рассыпаться в любезностях. двери своих скрюченных пальцев он так и не выпустил, лишь приоткрыл на достаточную ширину, чтобы беспрепятственно рассмотреть тех, кто к нему пожаловал и уставился на Ферда недовольным взглядом. «Но...» — разомкнулись тонкие губы, окружённые частой сетью глубоких морщин. Из своего положения Грегори не видел в этот момент лица сыскаря, но, судя по паузе, от подобного подхода даже тот растерялся, правда, всего на секунду. «Королевский сыск!» — объявил Ферд тоном, нетерпящим возражений, и, продемонстрировав старику ловко извлечённое из кармана удостоверение, на сей раз без промедления пошёл в наступление перехватил дверь и распахнул её шире. «В нашем расследовании требуется ваше содействие». «А не то», — хмуро уточнил старик, по-прежнему не спеша приглашать незваных гостей внутрь. «Пятнадцать суток ареста, плюс штраф за воспрепятствование осуществлению правосудия», — отчеканил Ферд. «Хорош», — прошептал Грегори, глядя на это противостояние. «Великолепен», — пропел Аллоуфорд, едва ли не смахивая щек слёзы умиления. «Индюк», буркнула Эль. А тем временем старик Гутье, проиграв схватку взглядов, попятился от порога. «Проходите уж!» — раздался его скрипучий голос уже из глубины дома.